Я ещё немного выждала, а потом решила отправиться на разведку и попытаться хоть что-то выяснить самостоятельно. Уборщица, выходя из приемной, не заперла за собой дверь, поэтому я легко открыла ее и выскользнула в коридор. Коридор был длинный, плохо освещенный, в стенах до половины выкрашенных той же темно-зеленой масляной краской, на ровном расстоянии находились двери. Я подёрнула одну из них, но дверь оказалась заперта, и из-за нее доносился монотонный мужской голос, который бубнил без всякого выражения. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю. Вот блин, что ж я обещаю? Не пить, не курить? Нет, не то. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно Я двинулась дальше по коридору, как вдруг одна из дверей приоткрылась. Из за нее выскользнула миниатюрная старушка, собранными в конский хвост с седыми волосами. Подкравшись ко мне, старушка огляделась по сторонам и зашептала. — "Дорогая, как удачно, что я вас встретила. Я вижу в вас хорошее лицо и добрые глаза. Вы мне несомненно поможете. Передайте вот эту записку Мартину". И она торопливо вложила в мою руку сложенный в четверть листок бумаги. "К кому?" удивленно переспросила я. "Как кому?" Недоуменно воскликнула старушка, и на ее лице появилось высокомерное недовольство. Дорогая, неужели вы не знаете Мартина? Боюсь, что не знаю, честно призналась я. Я вообще-то здесь мало кого знаю. Но Мартин это знают все. Она выразительно махнула рукой. Он же начальник партийной канцелярии. А кто? Я не поверила своим ушам. Какой еще канцелярии? Начальник партийной канцелярии НСДАП? Reisleiter, Obergruppenführer СС, второй человек в государстве. Вы имеете в виду? Я имею в виду Мартина Бормана. Не прикидывайтесь, дорогая. У вас хорошее арийское лицо. передайте эту записку Мартину. Он должен знать, что мы с Адольфом живы, что нам необходима помощь. Скажите, что Ева просила его. Ева Браун. Надо полагать. Уточнила я с интересом, хотя теперь уже мне все было ясно. Жена Гитлера Ну, конечно, дорогая, старушка мило улыбнулась. «Я рада, что, вы меня наконец узнали? Я не успела ничего ответить, как в коридоре появился Иван Карлович. Он был мрачен и озабочен. Рядом с ним плелся санитар огромного роста с длинными, как угорелыми руками. "Как же так, Бухтеев, выговорил Иван Карлович санитару. Как же вы допустили?" Виноват, Карлыч», — бубнил санитар, опустив лысую голову. Виноват не доглядел. Она хитрая такая, вы же знаете. Психи, они вообще все такие хитрые. Я просил вас, бухтеев, не называть наших пациентов этим словом, недовольно проговорил доктор, и в это время увидел меня и мою престарелую собеседницу. Он вспыхнул, взмахнул маленькими ручками и подскочил к нам. «Ева я, Почему вы в коридоре? Как вы вышли из своей палаты? Вы же знаете, что это запрещено. Сейчас же вернитесь в свою палату. Я вернусь, вернусь. Захныкала старушка, только очень прошу, разрешите мне присутствовать на процессе. Ведь там будут все мои знакомые. к сожалению, это не в моей компетенции, но я могу распорядиться, чтобы в вашу палату поставили телевизор. Вы сможете следить за ходом процесса в прямом эфире. А сейчас Бухтеев, проводите Еву Моисеевну в ее палату. А потом поможете Илье Ильичу в процедурной. У вас ведь смена заканчивается только через полтора часа. Санитар подхватил старушку, как перышко, и повел ее в одну из палат, расположенных вдоль коридора. Тогда Иван Корольчик повернулся ко мне и строго поговорил. А вы, почему вы здесь находитесь? Казалось бы, здоровый человек должны понимать. А про какой процесс она говорила? спросила я, чтобы сбить доктора с мысли. А что? про Нюрнбергский, конечно. Он заморгал глазами, провел рукой по лицу и снова нахмурился, но уже без прежнего запала. «Но вы же должны понимать, что здесь существуют строгие правила внутреннего распорядка, среди наших пациентов есть весьма опасные. Это хорошо, что вы столкнулись с Евой Моисеевной. Она вполне безобидна. А что было бы, если бы на вас наткнулся наш Джек-потрошитель или Андрей Романович? какой еще, Андрей Романович чекатила само собой. А давно арестован и казнён, проговорила я неуверенно. А Джек-потрошитель вовсе жил сто лет назад. Конечно, у нас не настоящий чекатила, как и Ева Браун, не настоящее. Они только считают себя этими знаменитыми людьми, но и ведут себя, соответственно. А вы сами понимаете, что человек, который ведет себя как Джек-потрошитель, не менее опасен, чем настоящий. Вам следует лучше стеречь пациентов. — оборвала я его. Кстати, как там моя тетя? Я могу ее увидеть? Э, давайте для начала вернемся в приемную. Там нам будет удобнее разговаривать. С этими словами он ухватил меня за локоть и повел по коридору обратно. Его маленькие ручки оказались неожиданно сильными, и у меня не осталось ничего другого, как подчиниться. Вернувшись в приёмную, Иван Карлович усадил меня на стул, а сам сел напротив. и, твердо поставив локти на стол, проговорил: К сожалению, тетя не хочет вас видеть. Мы сообщили ей о вашем визите, но она категорически отказалась. Отказалась. Я изобразила праведное возмущение. Да быть такого не может. Тетя всегда любила меня, она просто мечтает со мной встретиться. Я могла сейчас говорить все, что угодно, потому что знала, проверить мои слова им не удастся, поскольку Лариса Кондратенко сбежала из больницы, и опровергнуть ничего не сможет. Доктор опустил глаза и сосредоточенно забарабанил пальцами по столу. я не хотел говорить вам правду, чтобы не расстраивать", произнес он после затянувшейся паузы. "Дело в том, что у нас в больнице произошло, э, несколько случаев заболевания дифтеритом. И ваша тетушка тоже подхватила инфекцию. Ей, оказывается, необходима медицинская помощь, и ее здоровье в опасности, но посещение, разумеется, запрещено". Это в ваших интересах. Вы же понимаете, дифтерит очень опасное инфекционное заболевание. И тут я вспомнила курс молодого бойца, который в свое время провел для меня дядя Вася. Среди прочих навыков, совершенно необходимых частному детективу, он обучил меня основам проведения допроса. В каждом допросе есть момент, когда допрашиваемый совершенно не готов к неожиданной атаке и невольно раскрывается. Тот самый момент истины. Именно в этот момент нужно огарошить его неожиданным вопросом и тогда успех гарантирован. Подозреваемый выложит все как на духу. Так вот я поняла, что Иван Карлович находится сейчас именно в таком состоянии. Я вскочила со своего стула, перегнулась через стол, нависла над ним и рявкнула: "Хватит водить меня за нос. Я знаю, что моей тёти нет в больнице, знаю, что она сбежала". в детективных фильмах и романах часто используют прием злого и доброго полицейского. Поскольку её здесь была одна, мне пришлось одно изображать и того, и другого. И я, кажется, неплохо справилась с этой сложной ролью. Иван Карлович действительно был поражен моим внезапным превращением из скромной доверчивой посетительницы в злобную мигеру с замашками сурового следователя. Он отшатнулся и даже прикрыл рукой лицо, как будто боялся, что я ударю его. И невольно покосился на дверь, должно быть, собираясь позвать на помощь горелого подобного санитара. Хотите позвать Бухтеева? проговорил я насмешливо. Испугались беззащитной женщины? Вам не надо меня бояться. Вам надо бояться последствий своего безответственного поведения. Имейте в виду, я это так не оставлю. Я сейчас уйду, но прямо отсюда, из вашей больницы, и отправлюсь к прокурору. И сообщу обо всем, что здесь происходит, и тогда никакой Бухтеев вам не поможет. что происходит? забормотал Иван Карлович. Ничего не происходит. Ничего. Пациент пропадают, а главный врач ни о ничего не знает. И это ещё хорошо, что моя тётя относительно безобидный человек. А если бы сбежал ваш Джек-потрошитель или Чикатило, а опасных больных стерегут гораздо лучше. Это всего лишь ваши слова. Да Вы вообще не контролируете ситуацию в больнице. Нет, я больше не хочу вас слушать. Пусть с вами разбирается прокуратура. Прошу вас, не надо. Иван Карлович заломил руки, нелепым и трогательным жестом. и Мне даже стало его жалко, но нельзя было снижать напор. следовало дожимать подозреваемого на месте, как говорит дядя Вася, в прокуратуру. Повторила я и сделала вид, что поднимаюсь из-за стола. Тут доктор взглянул на меня проницательным взглядом. все таки он был опытным психиатром, а значит, разбирался в человеческом поведении, в мотивах и проявлениях человеческих поступков. Он наверняка понял, что если бы я действительно собиралась пойти в прокуратуру, то уже давно без лишних слов покинула бы больницу и осуществила свое намерение. А поскольку я все еще нахожусь в приёмной и обхожусь именно гословными угрозами, значит, но ну, мне у меня, меня что-то совсем другое. Чего вы хотите? осведомился Иван Карлович, сложив маленькие ручки на груди. Я перегнулась через стол и твердо проговорила: "Расскажите мне все про Ларису Алексеевну". «Все, что вы знаете. Когда она к вам поступила, с каким диагнозом, как вела себя в больнице, как ей удалось сбежать, если, как вы утверждаете, ваших пациентов хорошо охраняют. Когда поступила, Иван Карлович посмотрел на меня весьма подозрительно. Но вы её племянница, вы должны это знать, не хуже меня. Не надо ловить меня на слове. Я снова повысила голос, превращаясь в злого полицейского. Я ее племянница, но жила в другом городе и долго не видела тетю». Поэтому не знаю, когда она попала в больницу. И вообще, я жду от вас ответов, а не вопросов. Ну, ладно. Иван Корольчик поднялся, достал ключи из кармана халаты и открыл несгораемый шкаф, стоящий в углу его кабинета. Я вытянула шею и заметила, что шкаф заполнен стандартными больничными карточками, расставленными по алфавиту. Некоторые были пухлые, некоторые совсем тонкие. Доктор порылся в картотеке и вытащил средних размеров выцветшую карту. Тщательно запер шкаф, полистал карту и приступил к рассказу. Лариса Кондратенко поступила к ним в больницу 15 лет назад после судебного процесса по делу об убийстве. убийстве? переспросил я удивленно. — А вы не знали? в голосе Ивана Корлыча появились ехидные нотки. Хм, такую шобытельную историю от вас в тайне держали? Родная тетка с катушек сошла и любовница своего мужа порешила. А в семье никто не в курсе. Иван Карлович поглядел на меня пристально. Взгляд его сделался твердым и пронзительным. Глаза буравчиками ввертывались мне в мозг. Влекнула мысль, что доктор несомненно владеет техникой гипноза. Он же психиатр, причем непростой, раз заведует клиникой. А руки, и ноги у меня стали ватными. А доктор достал из кармана металлический молоточек, помахал передо мной и начал считать. Один, два, три. Меня начало клонить в сон. Глаза неотступно двигались за молоточком, воля слабела, хотелось расслабиться, подчиниться этому уверенному голосу. И тут перед глазами у меня появился Бонни, как он с мог кидается в драку с другими собаками или устремляется в подворотню за кошкой. Я мигом слетела со стула и ловким движением выхватила у доктора его молоточек. После чего изо всех сил дернула его за рукав халата. Рукав тут же с громким треском оторвался. Я тебе покажу, как посетителей гипнотизировать, рявкнул я в полный голос. "Стойте, стойте!" Иван Карлович снова испуганно закрывался от меня руками. "Только попробуй санитаров вызвать, Паразит!» — заговорил я, успокаиваясь. "Мало не покажется. Я только хотел узнать, кто вы на самом деле такая", оправдывался доктор. "Вы ведь ввели меня в заблуждение, вы вовсе не племянница Ларисы Кондратенко". Допустим, согласилась я, допустим, я вам соврала. Но ведь иначе вы меня и на порог не пустили бы. И вообще, совершенно неважно, кто я такая, а важно, что у вас творится. И куда сбежала ваша пациентка, весьма опасная. Так что рассказывайте мне все, что знаете. Если вы думаете, что от меня можно так просто избавиться, то заявляю вам со всей ответственностью. Милиция к вам явится завтра же. Ну, хорошо. Иван Карлович снова сосредоточенно зашуршал листочками. Лариса Алексеевна Кондратенко поступила к ней в больницу примерно 15 лет назад по решению суда. В припадке ревности она убила любовницу своего мужа Петра Кондратенко, застав их, так сказать, на месте преступления. Как оказалось, до этого она несколько недель следила за ними и наконец уловила удобный момент. Были шутки, скандал, и в процессе драки Лариса Кондратенко расшибла жертве голову чугунным пресс попье в результате чего та скончалась на месте. В этом месте рассказываю я на уши. Пятнадцать лет назад жертве разбили голову пресс попье А нынче другой уже жертве яшмовой пепельницы. Почерк, как говорится, знакомый. Стало быть, женщина пошла по протаренной дорожке. Суд квалифицировал все произошедшее, продолжал Иван Карлович, как предумышленное убийство. Обвиняемому грозил 10 лет строгого режима, но по требованию адвоката была проведена психиатрическая экспертиза, и врачи определили, что обвиняемый страдает тяжелым психическим расстройством маниакально-депрессивным психозом, отечённым параноидальным бредом и манией преследования. Таким образом, Лариса Кондратинка была спасена от заключения, но определена на принудительное психиатрическое лечение. Именно тогда ее и поместили в психиатрическую больницу, расположенную в поселке Левашово. Неизвестно, выиграла ли сама подсудимая от такой замены. Во всяком случае, ее заключение уже закончилось бы несколько лет назад, и она вышла бы на свободу. Правда муж Ларисы Петр Кондратенко повел себя неожиданно благородно. Из дополнительную плату добился, чтобы его жену поместили в отдельную палату и обеспечили ей приличный уход. Долгие годы он ежемесячно переводил плату за уход и обслуживание, но последний год деньги стали поступать с перебоями. Я слушала доктора и удивлялась, насколько я знала покойного Петра Кондратенко. Он был жлоб скупердяй, лишней копейки у него не выпросишь. Вот тут выясняется, что он много лет оплачивал уход за своей бывшей женой. Нет, как-то не вписывается в его психологический портрет. А Иван Карлович продолжал свое повествование. Лариса Кондратенко была довольно спокойной пациенткой. Конечно, каждую весну у нее случались сезонные обострения, но психиатры хорошо знают эту особенность душевной болезни, и ей заранее назначали увеличенную дозу успокоительных. И эта весна на первый взгляд ничем не отличалась от всех предыдущих. Кондратенко начала проявлять признаки беспокойства, стала меньше спать, металась по палате, как дикий зверь в клетке. Ей увеличили дозу лекарства, и все, казалось бы, нормализовалось. Как вдруг, три дня назад, дежурный санитар, зайдя утром в ее палату, не нашел пациентку в постели. И вообще не нашел ее. Персонал Тайком проверил все служебные подсобные помещения больницы, все процедурные и кладовые, обошли сад и прилегающую территорию, но все было напрасно. Лариса Кондратенко как сквозь землю провалилась. Почему же вам только сегодня сообщили о ее исчезновении? Казалось бы, вы как главный врач должны быть в курсе всего, что происходит в больнице. И вот Карлыч опустил глаза и проговорил неуверенно: Наверное, подчиненные просто не хотели меня лишний раз беспокоить, чушь, отрезала я. Скорее я бы поверила, что персонал хотел и дальше получать деньги за обслуживание пациентки, скрывая факт ее исчезновения. Так или иначе Иван Карлович рассказал мне все, что знал, и дольше оставаться в больнице не имело смысла. Я поднялась из-за стола, пообещала, что не пойду в прокуратуру. Ибо сынет доктору своими силами разобраться в уверенном ему коллективе. Он слезно поблагодарил меня и проводил до самых доверей больницы. Я спустилась с крыльца, но направилась не прямо к воротам, а в обход одноэтажного служебного корпуса, над которым поднимался черный дым. Видимо, там располагалась котельная. Сама не знаю, что меня туда потянуло. Однако, когда я шла по тропинке мимо котельной, я увидела возле ее дверей давшнюю уборщицу, которая о чем то вполголоса переговаривалась с санитаром Бухтеевым. Я спряталась за куст сирени и пригляделась к собеседникам. Уборщица была на сей раз не в белом заляпанном халате, а тоже в халате, только в ситцевом усеянном веселенькими мелкими цветочками. Судя по всему, это была ее обычная верхняя одежда, а сама уборщица уже отработала свое и собиралась домой. В пользу этой гипотезы говорила и набитая кошелка в ее руке. О чем она разговаривала с Бухтеевым, я не могла расслышать. Однако оба были весьма увлечены разговором. Наконец они договорились, санитар скрылся за дверью котельной, а уборщица переваливаясь, направилась к калитке. Я выскользнула из своего укрытия и устремилась вслед за ней. Возле самой калитки, я поравнялась с пожилой женщиной и приветливо проговорила: "А, вы уже уходите? Вы на станцию? Можно я с вами пойду, а то дорогу не помню, как бы не заблудиться". Иди. Она пожала плечами: "Дорога общая, по ней никому ходить не заказано. Только я не на станцию иду, живу я здесь, но ну, да все равно пока по пути. давайте я вам помогу сумку нести", предложила я, миновав калитку. "Я смотрю, она у вас тяжелая». "Ничего не тяжёлое". Она подозрительно взглянула на меня и на всякий случай переложила сумку в другую руку. И нечего на меня так смотреть. Мне здесь платят копейки, то хоть продуктами маленько прибавляют. да я и не смотрю, отозвалась я и самым невинным тоном. Мне какое дело никакое? То-то что никакое, одобрительно проговорила уборщица. Я как рассуждаю. Не лезь в чужие дела, а тебя никто не тронет. Я вот, к примеру, уборщица, Мое дело полы помыть до да пыль вытереть. А до всего остального мне дела нету. А вы мою тетю не знали? Казалось бы, я без всякой связи с предыдущим спросила я, в надежде, что Иван Карлович не стал развоннивать по всей больнице, что племянница её липовая, и Ларисе Кондратенко вообще никто. Лариса-то, убочься вздохнула. Я-то ее редко видала, так из себя женщина видная. Ты, дочка, не расстраивайся, с ней все хорошо будет. Да как она могла отсюда сбежать? не отставала я. Вон здесь какой забор, Высоченные решетки на окнах. «Решетки, оно, конечно, — пробормотала тетка и тут же плотно сжала губы, как будто не давая выскочить лишнему слову. На лице у нее снова появилось прежнее выражение: "Знаю, да не скажу". "Да что я вас все спрашиваю?" протянула я нарошно равнодушным голосом. "Откуда вам знать, то Вы ведь уборщица, вам же до да всего этого дела нету". "Нету", подтвердила она и покосилась на меня. "А только я кое-что знаю. Ты, дочка Степана, спроси Бухтеева. Он твою тётю лучше других знал". — Этого у санитара здоровья? переспросила я недоверчиво. Он что-то может знать? И чтой ты я разговорилась? Тётка снова плотно сжала губы и повернула с дорожки на боковую тропинку. Ну, дочка, я уже пришла, вон мой дом, за тем сараями, А тебе к станции всё прямо. А тётенька, постойте, взмолилась я. Вы уж скажите мне толком, что этот Степан знает? Я ж тебе говорю, меня чужие дела не интересуют, отрезала она поджав губы. Однако не удержалась, огляделась по сторонам и прошептала, блестя глазами: "Не иначе, как он с сбящей помог Ларисте. У него с ней вроде как любовь была. Она снова ворота огляделась и припустила прочь по тропинке, держа на отлете тяжелую сумку. А я еще немного прошла по дороге к станции, потом остановилась, убедилась, что меня никто не видит, и вернулась обратно к больничным воротам. Я запомнила, что Иван Карлович сказал, что смена санитара Бухтиева заканчивается через полтора часа. Полтора часа как раз прошли, так что санитар вот-вот должен выйти из больницы. Я затаилась в кустах сирени напротив ворот и приготовилась к ожиданию. Это оказалось не самым простым занятием, поскольку в кустах я была не одна. Кроме меня тут находилось немыслимое количество комаров и каких-то мелких мошек, которые ужасно обрадовались моему появлению и принялись кусать меня во все доступные и недоступные места. Комары тонко противно гудели, мушки поступали еще подлее, они нападали молча и кусали больнее. Снизу такое выли и чесаться приходилось тихонечко, не делая резких движений, потому что если кто-то из больницы заметит качающийся куст, то обязательно заинтересуется таким явлением. В таких условиях оставаться незаметной было очень трудно. Я крепилась из последних сил и уже приготовилась сдаться и выскочить из своего укрытия. Как наконец больничная калитка со скрипом отворилась и появился санитар Бухтеев собственной персоной. Хотя ветки сирени отчасти закрывали мне обзор, но не узнать эту массивную фигуру с длинными свисающими почти до земли руками было невозможно. Как и больничная уборщица Бухтеев тащил в руке сумку с продуктами, но если тетка эту сумку едва волокла, то здоровенный санитар нес ее как пушинку. Я сделала вид, что весь персонал больницы постоянно таскает продукты с кухни, урезая и без того скудный рацион душевнобольных. Впрочем, сейчас меня волновали более насущные заботы. Выждав, пока санитар пройдет по дороге метров 100, я наконец выбралась из кустов и направилась за ним. Комары-мошки проводили меня разочарованным гудением. Они рассчитывали на продолжение банкета и, судя по всему, собирались позвать на угощение своих родственников и знакомых. Санитар шел в том же направлении, что и я, перед тем, к станции. Я двигалась за ним на приличном удалении, стараясь остаться незамеченной. Впрочем, он не оглядывался, видимо, не ожидал слежки или от природы не был подозрительным. Вскоре мы дошли до железнодорожного переезда, но буксив не свернул к станции, а пошел дальше вдоль путей. Он прошел мимо переезда, затем мимо домика путевого обходчика с веселыми ситцевыми занавесками на окнах и маленьким уютным полисадником, в котором цвели анютины глазки и махровые бархатцы. Я невольно вспомнила свой чудесный сад, но тут же отмила неуместные воспоминания. Это было в другой жизни, и, наверное, я была тогда совсем другим человеком. Бухтеев шел все дальше и дальше, мимо железнодорожных складов, сараев и погаузов. И у меня уже появились подозрения, что он заметил слежку, и теперь хочет завести меня в какое-то уединённое место и там прибить. С его силой это будет нетрудно. И оружия никакого не нужно, кулаком бухнет, и нет меня. Но тут Бухтеев остановился возле совершенно нежилого с виду одноэтажного кирпичного строения, огляделся по сторонам и направился к двери. Я затаилась неподалеку и внимательно следила за ним. Дверь поггалза была заложена здоровенным ржавым засовом. Санитар отодвинул засов и скрылся внутри. Я быстро пересекла открытый участок, отделявший меня от поггалза, и, пригнувшись, подобралась к окну. Окно было крест-накрест заколочено рассохшимися досками, но между ними оставались широкие щели, через которые можно было заглянуть внутрь поггалза. А также услышать доносящиеся из него звуки. Разговаривали двое: мужчина и женщина. Мужской голос, наверняка, принадлежал Бухтееву, женский был мне незнаком. Я здесь с ума сойду, воскликнула женщина. Тебя так долго не было. Я целые сутки одна мучаюсь в этом крысятнике. Я с ума сойду или повешусь. Ты найдешь здесь мой окоченевший труп. Ты же знаешь, оправился Бухтеев, я на работе, я не могу уйти, когда захочу. Карл что-нибудь заподозрит. Для чего ты вытащил меня из больницы, чтобы запереть здесь в этом ужасном месте? Да Я хоть иногда могла там гулять. Так что, хочешь вернуться обратно? Я могу это устроить хоть сейчас. Тогда не закрывай дверь. Я хотя бы смогу выйти на улицу. Да, нашла дурака. В первый день я тебя не запер, и куда то сбежала? Где ты тогда была? Это тебя не касается. Я ездила в город. У меня нашлись дела. Я насторожилась. В первый день после побега Лариса уезжала в город. А этим она тогда убили Петра Кондратенко, ее бывшего мужа. И уж у кого есть мотив для этого убийства, так это у неё. И вообще, приёт душевном заболевании человек может совершить убийство вообще без всякого мотива, просто под влиянием болезни. Точно, это Лариса убила бывшего мужа. А мой мысль прервал голос Бухтеева. Какие у тебя могут быть дела? Говорю же тебя это совершенно не касается. И потом я ведь вернулась. Вернулась. неохотно подтвердил санитар, но где-то пропадал полдня. Может быть, ты уже достала эти драгоценности? Может быть, ты их уже перепрятала? Не беспокойся, я тебя не обману. Они находятся в надежном месте. И без тебя я не смогу их достать. Так давай уже достанем их и поделим. Не волнуйся, твоё тебя не уйдет. Нужно подождать еще немного, еще три дня. Тогда не жалуйся, что я тебя запираю. Я не хочу остаться в дураках. А В дураках это тебе очень подходит. Женщина хрипло рассмеялась, затем смех резко оборвался. В хватит болтать. Я хочу есть. Ты мне что-нибудь принёс? Принёс. Я услышала шорох разворачиваемой бумаги, затем раздражённый женский голос. Опять объедки. Я хочу нормальной еды. Достанем драгоценности. У тебя будет любая еда, которую ты захочешь. А сейчас я не могу готовить тебе разносолы. И я тихонько достала мобильник и стала нажимать кнопки. Когда-то у меня был телефон Лёши Творогова. Вот дура, не внесла его в записную книжку. Когда-то он мне звонил. В памяти должен остаться номер этот. Нет, это из парикмахерской этот. Нет, это звонили из зоомагазина, предлагали новый сухой корм для Бони. Вот, кажется, этот. Трясущимися руками я нажимала кнопки со страхом, нажала не ту, едва не стёрла номер, Из памяти пришлось начать всё заново. С ужасом дала я, как равнодушный женский голос ответит, что абонент отключен или находится вне зоны действия сети. Это значило бы, что два моих знакомых капитана снова сидят в засаде или просто Алёшка забыл вовремя заплатить за телефон. Но в трубке раздались длинные гудки. «Но ты хотя бы можешь купить мне яблок. Я хочу яблок". Голос Лариса звучал капризно и истерично. "Что разве это так много самых обычных яблок? В больнице мне их давали" потому что твой муженек платил, резко оборвал ее санитар. А теперь халява кончилась. Телефон Турогову по-прежнему не отвечал. Не иначе он забыл его дома или оставил в кабинете, а сам пошел в буфет или к начальству вызвали. Принеси мне яблок, или не увидишь драгоценности как своих ушей, взвизнула Лариса. А чтоб тебя, бухтяв в сердцах, запустил стену чем-то тяжелым, но все же сдался. Я услышала приближающиеся к двери шаги. Едва успела спрятаться за выступом стены, как раз в тот момент, когда на том конце ответили. Телефон выпал из моих рук и свалился в заросли крапивы, что разрослись вдоль старого строения. Санитар вышел испогался, заложил дверь засовом и побрел к станции, где имелся магазин. Я подождала, пока он скрылся за зданием склада, подкралась к двери и отодвинула засов, тяжело вздохнув по поводу бропожи телефона, поскольку вытащить его из крапивы не представлялось никакой возможности. Ну что, уже вернулся? раздался из-за двери раздраженный голос Ларисы. Я же велела тебе купить яблок. Я вошла внутрь и плотно затворила за собой дверь.